Глава пятая. Меня разбудил не слишком деликатный стук в дверь каюты, и я не сразу сообразил, что это уже не часть сна, в котором я куда-то ехал на поезде. Стук вскоре повторился, и я, наконец, сумел проснуться. Дверь я открывал, еще не вполне осознавая реальность. «Коспояний капитан велел передать, что мы подлетаем», выпалил Юнга и метнулся прочь. Я попытался поймать его за шиворот, но в полусонном состоянии нечего было пытаться соревноваться с шустрым подростком. «Медлительных юнг не бывает, такие просто не выживают в процессе естественного отбора». Я протер глаза и посмотрел на часы. Почти восемь. Что-то я и в самом деле разоспался. «Здравствуйте, господин Кеннер», — приветствовал меня капитан, когда я, уже умытый и одетый, зашел в рубку. «Мы почти прибыли. Где прикажете бросить якорь?» «Давайте причарим там же, где была наша первая стоянка», — прикинул я. «Только немного ближе к тому лесу, куда мы ходили с сиятельной драганой». Скажем, саженек в двухстах от опушки. Ближе не надо, чтобы не нервировать аборигенов, но и дальше не стоит. Капитан кивнул и отдал распоряжение рулевому. Аким, два ромба правее. А скажите, капитан, я вспомнил, что забыл прояснить некоторые важные вопросы. Вас же поставили в известность, что я являюсь полноправным распорядителем всего имущества сиятельный драган Ивлич, включая ваш дирижабль, во всяком случае до ее возвращения. Да, господин Кеннер. Капитан резко напрягся. Ну я его понимаю. От нового владельца всегда непонятно, чего ждать. Обычно ничего хорошего. Собственно, для вас ничего не изменится. Можете на этот счёт не волноваться. Разумеется, мои сотрудники проведут полную ревизию. Сам понимаете, нам нужно выяснить, что, собственно, за сокровища свалилось нам на руки. А потом будет трудиться как трудились. Впрочем, об этом рано говорить. Подождём результатов ревизии. И вот ещё вопрос. А как вас зовут? Я что-то совсем пропустил момент представления. — Я Ефрем Шатилов, господин Кеннер. На Иволгу пришел помощником пять лет назад, а два года назад стал капитаном после того, как старый капитан ушел на повышение. — Ушел на повышение. Какая интересная фраза. Звучит так, будто у Драгана целый воздушный флот, но я-то точно знаю, что это дирижабль у нее единственный. Э, — Скажите, почтенно, вы служащий именно Драган Ивлич? — Я прикомандирован, — помявшись, признался капитан. То есть дирижабль принадлежит Сиятельной Драгане, а команду предоставил князь, так? Так, господин Кеннер, это считается секретным подразделением, мы все давали подписку. Ну вот и объяснилось, каким образом этот дирижабль оказался приписанным к закрытой части порта. Давайте тогда проясним важный вопрос, капитан. Кому вы подчиняетесь? Пока я прикомандирован к этому дирижаблю, я подчиняюсь вам, как до этого подчинялся Сиятельной Драгане. Очень хорошо, кивнул я. Среди членов команды есть кто-нибудь с двойным подчинением? Если есть, я об этом ничего не знаю. Я подчиняюсь только вам. Все верно. Нельзя заставлять капитана стучать на владельца судна. Это как-то даже не культурно. С тем же успехом стучать может и старший помощник. Это гораздо приличнее. Думаю, здесь как минимум половина команды докладывает людям князя о каждом чихе. В общем-то, понятно зачем. Именно таким образом князь отслеживает все поставки. Это гарантия, что мимо него ничего не пройдет. Жаль, жаль, я рассчитывал попользоваться этим дирижаблем и в своих целях, но у меня такой плотный надзор, конечно же, ни к чему. Придется по-прежнему летать на бодрой чайке, вот Ленка-то будет счастлива. Но ничего, потерпит еще немного, а там уже появится наш новый дирижабль со спальней, гардеробной и ванной. За все время, пока мы бросали якорь и швартовная команда крепила растяжки, аборигены никак себя не проявили. но за нами, несомненно, пристально наблюдали. Как сказал капитан, груз он всегда получал в другом месте, так что незапланированный визит никак не мог пройти мимо внимания местных обитателей. Однако никто не показался и тогда, когда мы с Ленкой спустились по веревочной лестнице и неторопливо зашагали к лесу. «Зря ты все-таки пошла, Лен», — с оттенком досады заметил я. «У них женщин мало, они друг у друга их отбирают. Затеют еще какую-нибудь глупость». Кинь, ты ведь хочешь убедить Андатро, что способен заменить Драгану, разве нет? Ну да, хочу, подтвердил я. И как ты сможешь её убедить, если сам себя убедить не можешь? с иронией спросила Ленка. Она твоё настроение обязательно почувствует. Ты должен быть абсолютно уверен, что всех там сможешь положить, если понадобится. Я уверен, недовольно отозвался я. Просто если кто-то попытается тебя уволочить, я его убью, а труп это неудачное начало деловых переговоров. Наоборот, засмеялся Ленка. Андатер без пары труб нам не поверит. Наверняка придётся кого-то убить. Ну-ну, пробурчал я. Надеюсь, мы всё-таки без этого обойдёмся. На Пушкина нас никто не окликнул и не встретил, но я чувствовал слева и справа потоки внимания. Мы прошли уже довольно далеко по хорошо знакомой мне тропинке, прежде чем дорога нам заступила та же самая знакомая мне парчка. Здравинный грубиян и его молчаливый товарищ. Сговорили мы одновременно. Ты тут без смены часовой, что ли? с любопытством спросил я. Девку нам привёл? радостно склябился здоровяк. Это ты правильно сделал. Ленка посмотрел на меня с недоумением. "Киень, это что ещё за чучело? Ты его знаешь?" морду ему набил разок, пояснил я. Это местный мазохист, чертополохом его зовут или, может, каким-нибудь другим сорняком? Что в самом деле мазохист? заинтересовалась Ленка. Да просто нравится ему по морде получать. Не знаю, как такое по-научному называется. Мазохизм, по-моему, все-таки другое. Вот веришь, нет? Такие люди действительно есть, и он как раз из них». «Да почему же не верю?» – рассудительно ответила Ленка. «У нас в школе такая была. Я ее четыре раза бил, она все успокоиться не могла. Так что, нужно этому по морде дать, и тогда путь откроется?» Пока мы вели эту непринужденную беседу, чертополох наливался краской. Глаза у него сделались уже совсем бешеными, и я не стал дожидаться, когда он сорвется. — Ну да, как бы такой пропуск, чтобы дальше пройти, — кивнул я Ленке. — Давай, предъявляй, да и пойдем. Ленка плавным движением скользнула к нему, легко уклонившись от попытки ее схватить, и выдала серию едва уловимых глазом ударов. — Да чего ж все-таки она быстрая? А в последнее время я стал замечать, что и Менский дерется с ней уже всерьез, выкладываясь на полную, и побеждает больше за счет опыта. С грацией тонущего Ленкор чертопалы ух рухнул на землю, сделал вялую попытку встать, скорее намёк, чем попытку, и отключился. "А ну стоять", строго сказал я второму, который как-то незаметно казался уже гораздо дальше от нас, чем был в начале. "Давай бегом к старой Андатре, предупреди её, что мы к ней идём". Ну что, замер. Быстро пошёл. Тот нерешительно поопетялс, но потом и побежал, то и дело на нас оглядываясь. Немного у тебя здесь таких знакомых, поинтересовалась Ленка. Половину моих знакомых ты уже увидела. Ещё Добрый Крот, он нормальный парень, ну и Самандатра. Они тут не очень коммуникабельные, не сильно хотят знакомиться. Ладно, пойдём, но торопить с ней будем, да и Мандатре время нарядиться, накраситься. Как же здесь красиво, с восхищением сказала Ленка, когда мы углубились чуть подальше в лес. Нашему лесу до этого далеко. В глубине еще красивее меня Крот в прошлый раз поводил по разным местам. А наш-то лес еще совсем молодой, что их сравнивать? Мы шли медленно, озираясь по сторонам, как туристы. Местные нас не беспокоили, хотя я постоянно ощущал их внимание. На глаза они, однако, не показывались. Так мы добрели потихоньку до той самой поляны, на которой обнаружилась и сама старая андатра. Наряжаться и краситься она явно сочла излишним. — Ну и за каким ты сюда приперся? — кисло спросила она меня. — Тоже рад тебя видеть, Андатра, — радостно сказал я. — Познакомься, это моя жена Лена. Лена — это та самая Андатра, про которую я тебе так много рассказывал. — Говори быстрее, что тебе надо, и валите оба отсюда, — поморщилась она. — Да я сам век бы тебя не видел, старая, — вздохнул я, усаживаясь на стул пенек. — Но, увы, нам с тобой теперь придется как-то уживаться. — Что ты имеешь в виду? — мгновенно насторожилась Андатра. — Драгана всем нам преподнесла сюрприз, — развел я руками. отправилась к Хайнсам и, похоже, надолго, на несколько лет как минимум. Свои обязанности и имущество свалило на меня, так что придется вам теперь иметь дело со мной». «А я хочу иметь дело с тобой», жёлчно осведомилась она. «А у тебя есть другой вариант?» удивился я. «Вообще-то я буду только рад, если вы без меня обойдетесь. Я здесь только потому, что Ганна с князем свалили это дело на меня. А если вам никакой защиты не надо, то и замечательно. Я возвращаюсь к князю, говорю ему, что вы договора расторгли». И всё, мы с тобой оба свободны как птицы. Не алхимия вам больше не нужна, Ехидна сведемил Сандатра. Ты думаешь, на тебе свет клином сошёлся, старое, усмехнулся я в ответ. Племя вербы, помнишь? Я их взял под свою руку, они мне присягнули, поставляют разное, подать плать как положено. Что ты ворёшь? Шакирон видом возмутился она. Ты из ума часом не выжила, забот ль вас ведемился я. Ты вроде должна знать, что такие как мы не врут. Умолчать можем, уклониться от ответа можем, но впрямую врать не станем. Эндатор замолчала, погрузившись в размышление. В эмоциях у неё творился полный раздрай. Это и понятно, для неё идея пойти под внешников выглядела совершенно дикой, особенно в применении к вербе, которые прославились как совершенно упёртые консерваторы и которые с внешниками не хотели иметь вообще никаких контактов. Всё равно не верится. Наконец сказала она, на что я просто молча пожал плечами. Это и ты хочешь сказать, что сможет нам обеспечить защиту вместо Драганы? Странный вопрос, Андатр. Просила бы она меня об этом, если бы я не мог. Может, ты просто пытаешься меня обдурить, а она про это не знает? Ну скажи что же, искренне засмеялся я. Тебе разве не сказали, что я на её дережабле прилетел? Он теперь мой, кстати. Не да, думаешь, ты его украл? Ну да, бесшумно проник в военную часть порта, тихо вышвырнул княжескую команду из дирижабля и улетел. Хотел бы я посмотреть на эту картину. Андатор недовольно поморщилась и сменила тему. «Зачем вьюнка побил?» «Он вьюнок? А я его чертополохом зову. Но в этот раз и не я его побил, это она». Я показал на Ленку. «Дурак, потому что и за языком не следит», — пожала плечами Ленка. «Жену сюда зачем-то притащил?» осуждающий заметил андатра. «Ты ведь знаешь, как у нас с этим дело обстоит. Парни обязательно будут права заявлять». «Потому и взял ее с собой», — улыбнулся ей я. «Пару-тройку дураков убьем, остальные сразу поумнеют. На Драгану же никто права не заявлял. Вот и на мою жену не будут, даже не сомневайся». И андатра пожевала губами размышляя. «Все-таки не верится, что ты чего-то можешь», — заявила она. «Продемонстрируй что-нибудь». «На ком продемонстрировать?» «Ну, на мне хотя бы». «Ты в самом деле хочешь, чтобы я тебя убил?» — поразился я. «Зачем так уж сразу убить?» — сдала назад Андатора. «Давай без убийства что-нибудь». «Нет, Андатора, давай на ком-нибудь другом», — решительно отказался я. «Ты сама подумай. Вот отпинаю я тебя, и как мы потом будем друг с другом дело иметь? Унижать партнера — это последнее дело». «Убей того, которого он в тех кустах прячется», — предложила Ленка. Там ребёнок, не пугай его. Я укоризненно посмотрел на Ленку. Эй, не бойся, она пошутила. Мы тебя не обидим. Пообещал я, сшитив волну паники из куста. Росток, покажись, приказала Андатра. Мальчик высунулся из куста, опасливо косясь на Ленку. "Беги к полосатому", выдало поручение Андатра. "Пусть пришлёт пятерых самых развитых парней из тех, у кого пары нет. Скажи, что в лес свободную девку привели, можно право заявить". «Свободную девку привели», — вопросительно поднял бровь я. «Вот ты и докажешь, что она же занята». «Низко же ты меня оцениваешь», — хмыкнул я, «если думаю, что я не справлюсь с пятью деревенскими увольнями». «Вот и посмотрим, как справишься», — невозмутимо ответила она. «Посмотрим», — согласился я. «Только пусть он доброго кота не присылает». «А чего так?» — хитро прищурила Сандатора. «Да нормальный парень просто», — пожал плечами я. «Помог нам в прошлый раз. Мне он понравился». «Ладно», — согласилась она и опять обратилась к пацану. «Скажешь, что крота не надо. Все, беги». Мальчик исчез. Мы немного посидели в молчании, тема для разговора как-то не находилась. Так бы сидели молча, но я вспомнил про подарок. «За нашими разговорами, душевными такими, совсем забыл, что я тебе подарок привез». сказал я, залезая в сумку и с трудом вытаскивая цветастую картонную коробку. Так сказать, в знак уважения и в качестве символа будущего успешного сотрудничества. Ой, какая картинка знакомая, засмеялась Ленка. Ты на это пойло запал, похоже. Это другое. То было обычное, а у этого 25 лет выдержки, ответил я и пояснил для андатры. Это киевская настойка, она везде большим спросом пользуется. Мы с Леной Драганой ее в Каганат возили. Сам не пробовал, но ценители говорят очень хороша. Положи эту бутылку на пару месяцев куда-нибудь, где концентрации силы повыше, чтобы пропиталась как следует. Гана говорит, что твоя самогонка действует как пуля в голову, а это пойло будет, наверное, как граната в орту. Хм, сомнением сказала Анда, отвернув в руках коробку. Ладно, посмотрим. А мои яблоневки выпить? Последний перегон к ней плохо вышел. Нет, Андатра, отказался я. Мне ещё твоих героев-любовников убивать. И вообще мы не пьём. мимо моего внимания не прошло, что Андатра приказал прислать не самых сильных, а самых развитых. Тут не нужно быть очень умным, чтобы догадаться, что он пришлёт самых сильных владеющих, или как там они у лисных называются. В обычной ситуации против пяти полноценных владеющих мои шансы были бы совершенно ничтожными, но я их источник воспринимаю как свой, и здесь уже возможны варианты. В крайнем случае рискну и порежу их разрывом метрики, хотя до этого лучше не доводить, конечно. — Какая-то у тебя нездоровая зацикленность на убийствах, — недовольно заметил андатра. — Ты других способов не знаешь? — Так насколько я понимаю, договор с вами как раз в том и состоит, чтобы в случае чего загеноцидить нехорошее племя. Драгана говорила, что даже разок такое проделала, разве нет? — Бэл дело, — неохотно согласилась она. — Ну так вот он я, готов к труду и геноциду. Но если ты просишь, то постараюсь никого не убивать. Хотя тут по обстоятельству надо будет смотреть. Пока мы таким образом мирно общались, вокруг полянки начал собираться народ. На глаза никто не показывался, но клубки эмоций все прибавлялись и прибавлялись вокруг. «Сколько же их тут собралось?» — наконец не выдержала Ленка. «Интересно же людям, у них здесь развлечений мало», — отозвался я. «Главное, чтобы на голову нам никто не свалился, они не на деревьях уже, похоже, гроздьями висят». Андатра заметно помрачнела. «Вы людей вокруг как-то чувствовать можете, что ли?» — с досадой спросила она. — И не только, — пожал я плечами. — Ты что, так и не поняла, кто к тебе пришел? Я при желании могу все твое племя уничтожить, а ты взялась какие-то дурацкие состязания устраивать. Она буркнула что-то неразборчивое себе под нос. Убедить я ее пока не убедил, но явно заранил достаточно сомнений. Наконец прибыли претенденты на Ленку. Мы, сидя на наших пеньках, с любопытством разглядывали их, пока не строились на полянке. Впечатления они действительно производили. Гордилеева Сан, с решительным лицом, можно сказать, цвет леса. Хорошее впечатление тут же подпортил самый здоровый из них, который глядя на Ленку, осклабился и произвёл характерный движение тазом. "Ну вот, Витч, у Каризина попинял яндатри. А ты говоришь, не надо убивать? Ну я пошёл". "Нет, Кен, не стой", остановила меня Ленка. "Я сама с ним разберусь. Так оно и нагляднее выйдет". Она решительно встала, и я почувствовал резкое возмущение силы. На претендентов как будто упала бетонная плита. Часть из них рухнула сразу, другие продержались на ногах несколько секунд, но давление усиливалось, и очень скоро все они оказались в позе раздавленной лягушки, не успев хотя бы изобразить попытку сопротивления. С разных сторон донеслись приглушенные восклицания зрителей, а андатра застыла в потрясении. Ленка неторопливо двинулась к лежащим, а в руке ее появился нож. «Останови ее немедленно», – забеспокоился андатра. Я не сумасшедший, чтобы вставать между женщиной и ее жертвой, — покачал я головой. Мне моя жизнь пока дорога. Тем временем Ленка дошла до распластанного грубияна и, присев за волосы, вздернул его голову вверх с явным намерением перерезать горло. Вокруг нарастала паника, и ондатор не выдержала. «Лена, остановись, не убивай!» — крикнула она и через силу добавила. «Пожалуйста!» Ленка вопросительно посмотрела на меня. Я развел руками. Мы вроде как с миром пришли. Просто попинай его, как следует отведи душу и пусть живёт. Ленк с вздохом спрятала нож, встала и начала обрабатывать хама ногами. "Жена у меня сильная", с гордостью сказал я Андатри, который мрачно смотрел на экзекуцию. "Только лёгкая, так что не волнуйся за своего придурка. Насмерть не запинает, даже исколечить не сможет. А так-то, если с ножом, то и с целым племенем можно таким образом покончить. Всех перережет", спросила она, нехорошо посмотрев на меня. Нет, я отрицательно покачал головой. Я ей не позволю. Не хочу, чтобы моя жена таким делам занималась. Я сам всех перережу. И ничего у тебя не дрогнет, прищурился Андатра. Дрогнет, конечно, признал я. Я же не монстр какой-нибудь. Никакого удовольствия я от этого не испытываю, совсем наоборот, но я сделаю то, что нужно, даже не сомневайся. Тем временем Ленку, утомившуюся от педагогических процедур, вернулась к нам и опять уселась на пеньок. «Отпустите их, Кенни!» «Да пусть пока полежат», — махнул я рукой. «Нам они не мешают». Сказать по правде, я и сам не понял толком, что она сделала. Раньше она использовала для этого какие-то конструкты, но сейчас никаких конструктов видно не было, не прослеживалась даже просто неравномерность и поле. Если бы конструкты были, та же андатор наверняка смогла бы их развеять. Я хорошо помнил слова Драганы, что старейшины лесных были на уровне старших владеющих. Но развеивать было совершенно нечего, И этот факт намандатру без всякого сомнения казал в впечатлении. Да наверняка и на прочих хлестных тоже, они же все владеющие конструкты видят. Так что ты решил с договором мандатора, потребовал я. У тебя в гостях хорошо, но у нас и другие дела есть. Подтверждаешь или отказываешься? Только подумай хорошо. Если ты подтвердишь договор, а потом решишь его не выполнять, то я приду к тебе с претензией, и не факт, что ты мою претензию переживёшь. Решай с полным пониманием ответственности. Надо с другими племенами советоваться, попытался выведнуть она. У меня нет времени с вами тут манную кашу в ступе толочь, надавил я. Реши сейчас за себя, а другие за тобой пойдут. Я же знаю, кто за тел с драганами договаривается. А если кто решит договор не продлевать, пусть просто объявит, что отказывается от защиты. Капитан в следующем рейсе узнает, кто что решил, и мне передаст. Андат сделал недовольное лицо, поразмыслил ещё немного и наконец пришло к решению. «Ладно, ты меня убедил, что можешь что-то», — неохотно согласилась она. «Договор в силе. Другим тоже передам. Что они решат, не знаю. Но я все равно лучше бы с Драганой дело имела». «А уж я-то как бы рад был своим дел не иметь», — сказал я в сердцах. «Думаешь, мне сильно хочется? С деньгами у меня проблем вообще никаких. Вы для меня лишняя морока. Просто Драган и князь меня попросили, и я никак не мог сказать им нет. Вот и все». Миер, миер, проворчал она. Всё, договор заключён, нечего тут больше обсуждать. А раз так, нам с тобой надо решить, что делать с сыевы, они сильно нас прижимают. Ну ты разошлась, старая, засмеялся я. Ты что, решила, что я буду твоих врагов крушить? Вот если они на тебя нападут, тогда я их мужчин поубиваю, а их женщин и детей ты себе заберёшь. А до тех пор решай свои проблемы сама. И помни, что если ты сама на кого-то нападёшь, то я тебе помогать не стану. «Уничтожить тебя, может быть, и не дам, но лучше на это не рассчитывай. Мы поняли друг друга?» «Поняли», — недовольно фыркнула она. «Попробовать все равно стоило». «А племя Ивы, кстати, под договором или нет?» Вдруг пришел мне в голову интересный вопрос. «Ну, договор с тобой они же еще не подтвердили?» Ничуть не смутившись, ответила андатра. «Однако ловко ты дела проворачиваешь, старая», — искренне восхитился я. «Нет, так дело не пойдёт. Пока они не отказались, договор с ними считается действительным. Даже не думай под шумок кого-то прижать. И раз что ты такая ловкая, давай сделаем так. В следующем рейсе передай с капитаном список для меня, кто подтвердил договор и кто отказался. И до тех пор, пока я сам не поговорю с отказавшимися, они будут под моей защитой. И ещё что-то у нас осталось обсудить?» «Всё обсудили», — недовольно Буркла-Андатра. «Ну мы тогда пошли. Пока-пока». «Эй, постойте». забеспокоилась старая андатра. «Парней-то освободите!» «Вот не стоило бы», — наставительно сказал я. «Полежали бы так месяц-другой, зато уяснили бы, когда стоит к другим со своими половыми проблемами лезть, а когда разумнее своими силами обойтись. Ладно, чисто ради нашей будущей дружбы, старая. Отпускай этих придурков, Лена». И обратный путь происходил совершенно без приключений. Мы никого не встретили и даже не почувствовали поблизости. Наконец мы вышли из леса, и я смог расслабиться. Ну и работа же это, людей дурить, с облегчением выдохнул я. "У тебя это неплохо получается, Кенни", заметила Ленка. "Но вообще-то не так уж сильно ты её и дурил". "Не сильно", согласился я, "но несколько раз по краю прошёл. Ты мне здорово помогла, твой подход андатру очень впечатлил. Не уверен, что у меня получилось бы так легко и небрежно с этими парнями разделаться, и тогда её гораздо сложнее было бы убедить. Что ты там сделал, и почему никаких структур силы не было видно?" Потому что там всё было под землёй. Если не замыкать пространство, как мы делали раньше, а искривлять его в какой-то форме, то средоточие этого искривления начинает всё притягивать, а само искривление фокусирует воздействие. Это что получается? Всё же можно таким образом получить гравитацию? Задумался я. Вообще-то логика в этом есть. Гравитация и искривление пространства неразрывно связаны. Да, собственно, это одно и то же. А сколько сил это забирает? По тебе было совсем незаметно, чтобы ты сильно напрягалась. «Я там схитрилась, сделала не одну большую фокусную точку, а пять совсем маленьких. Ну и в источнике гораздо легче работать. В нормальном поле сил я даже таким образом вряд ли смогла бы их дольше пары минут держать». «Все равно», — заметил я, — «возможности просто поражают. Интересно, кто-нибудь пространством занимается? Хотелось бы поучиться у знающего человека». «Алина никого не знает», — с грустью ответила Ленка. «Среди высших тоже никто не знает». Она спрашивала. «Приходится самой доходить понемногу».